Существенной чертой, отличающей этот четвертый тип комплекса, является то, что самый признак, ассоциативно объединяющий отдельные конкретные элементы и комплексы, как бы диффундирует, становится неопределенным, разлитым, смутным, в результате чего образуется комплекс, объединяющий с помощью диффузных, неопределенных связей, наглядно конкретные группы образов или предметов. Ребенок, например, к заданному образцу, желтому треугольнику, подбирает не только треугольники, но и трапеции, так как они напоминают ему треугольники с отрезанной вершиной. Дальше к трапециям примыкают квадраты, к квадратам – шестиугольники, к шестиугольникам – полуокружности и затем круги. Так же, как здесь, разливается и становится неопределенная форма, взятая в качестве основного признака. Так же иногда сливаются цвета, когда в основу комплекса кладется диффузный признак цвета. Ребенок подбирает вслед за желтыми предметами зеленые, к зеленым синие, к синим черные. Это Также чрезвычайно стойкая и важная в естественных условиях развития ребенка форма комплексного мышления представляет для экспериментального анализа интерес с той стороны, что она обнаруживает с наглядной ясностью еще одну чрезвычайно существенную черту комплексного мышления, а именно неопределенность его очертаний и принципиальную безграничность. Подобно тому, как древний библейский род, будучи совершенно конкретным фамильным объединением людей, мечтал размножиться и стать неисчислимым, как звезды небесные и как морской песок, также точно диффузный комплекс в мышлении ребенка представляет собой такое фамильное объединение вещей, которая заключает в себе безграничные возможности расширения и включения в основной род всё новых и новых, однако совершенно конкретных предметов. Если комплекс коллекция представлен в естественной жизни ребенка преимущественно обобщениями на основе функционального родства отдельных предметов то жизненным прототипом, естественным аналогом диффузного комплекса в развитии мышления ребенка, являются обобщения, создаваемые ребенком именно в тех областях его мышления, которые не поддаются практической проверке, иначе говоря, в областях ненаглядного и непрактического мышления. Мы знаем, какие неожиданные сближения часто непонятные для взрослого, какие скачки в мышлении, какие рискованные обобщения, какие диффузные переходы, обнаруживая часто ребенок, когда он начинает рассуждать или мыслить за пределами своего наглядно-предметного мерка и своего практически действенного опыта. Здесь ребенок вступает в мир диффузных обобщений, где признаки скользят и колеблются, незаметно переходя один в другой. Здесь нет твердых очертаний. Здесь господствуют безграничные комплексы, часто поражающие универсальностью объединяемых ими связей. Между тем... Стоит только достаточно внимательно проанализировать такой комплекс, чтобы убедиться, что принцип его построения тот же, что и принцип построения ограниченных конкретных комплексов. Здесь, как и там, ребенок не выходит за пределы наглядно-образных конкретных фактических связей между отдельными предметами. Вся разница только в том, что поскольку этот комплекс объединяет вещи, находящиеся вне практического познания ребенка, постольку эти связи покоятся на неверных, неопределенных, скользящих признаках.